Глава 42. Констебль велел мне пойти одеться. Меня просили обыскать ваш дом на предмет запрещённых книг. Вот ордер, добавил он, доставая второй документ. У меня нет таковых, отозвался я. И я должен провести обыск. Помощник Генри, державший Тимоти, ослабил свой захват и совершенно неожиданно мальчика выскользнул у него из рук, и, подбежав к констеблю, попытался выхватить ордер. Нет, нет, это ложь. Мой хозяин хороший человек. Лич поднял документ над головой, так что Тимоти было не достать его, а помощник схватил его за ворот и слегка приподнял. Подросток стал задыхаться, а страж порядочно снова опустил его на землю, продолжая крепко держать за локоть. Больше не делай этого, парень, а то задушу. Я посмотрел на остальных своих слуг. Агнесса и Жозефина стояли испуганно, вытрящив глаза и ухватившись друг за друга. "Я думала, охота на людей уже закончилась", прошептала миссис Брокет. Мартин безучастно смотрел перед собой, лишь обратился ко мне: "Я проведу обыск, пока вы одеваетесь". Его тон оставался ровным, официальным и осуждающим, хотя я чувствовал, что ему не доставляет удовольствия унижать человека моего положения. Он избегал смотреть мне в глаза. Я впустил констебля. По крайней мере, на этот счёт у меня не было опасений. Все запрещённые книги из последнего списка я сжёг несколько недель назад, а никаких записей, связанных с поисками стенания грешницы в доме не было. Констебль послал одного из своих людей проследить, как я одеваюсь. Когда я застёгивал пуговицы и завязывал шнурки, мои пальцы дрожали. Я попытался успокоиться и подумать. Кто это сделал и зачем? Является ли это частью заговора против королевы Екатерины? Когда меня бросили в Тауэр 5 лет назад по обвинению в измене состряпанному Ричарду Мричу, меня выручил архиепископ Кранмер. Сможет ли королева помочь мне теперь? Я надел летний камзол, приготовленный как обычно Мартином с вечера, и шагнул за дверь. Мои слуги по-прежнему стояли в прихожей. Джозафина обхватила руками плачущего Тимоти, и я инстинктивно обратился к ней, а не к эконому. Я сжал её кисть и сказал: "Немедленно пойди в дом Джека Барака и расскажи, что случилось. Помнишь, где это? Ты носила туда записки". Руки девушки дрожали, но она совладала с собой. "Будет сделано, сэр. Сейчас же". "Спасибо". Я повернулся к Констевлю, стараясь сохранить остатки достоинства. Пошли приятель. Как я понимаю, мы пойдём пешком. "Да", ответил Лич сурово, как будто я уже был признан виновным. Тут подал голос Мартин Брокет. Он заявил осуждающим тоном: "Мастеру Шардлайку должно быть позволено ехать верхом. Джентльмена не положено вести по улицам Лондона, как обычного мещанина". Так не подобает. Похоже, эконома больше заботило нарушение этикета, чем сам арест. Нам велено доставить арестованного пешком, возразил Генри. Тут уж ничего не поделаешь, Мартин, мягко сказал я и повернулся к личу. Вперёд. Мы шли по улицам. Слава богу, людей было мало, хотя они и смотрели испуганно, когда мы проходили мимо. Впереди Генри в форме констебля А по бокам его здоровенные помощники с дубинами. Рест джентльмена, сержанта юстиции, случался нечасто, и было не вредно показать меня людям как напоминание, что все мы, невзирая на чины и положения, подчинены воле короля. Мы вошли в Тауэр через главные ворота, и констебль оставил меня с двумя местными стражниками в красных мундирах. Лезвия их алибард были наточены, как бритва, а на отполированной стали шлемов сияло восходящее солнце. Мне вспомнился спазм страха, который я испытал, когда я явился сюда несколько недель назад вместе с лордом Парром на встречу с Эдмундом Уолсингемом. Теперь мне снова выпала участь, столь пугавшая всех, прийти в тауэр под конвоем в качестве узника. Когда меня вели через подстриженную лужайку внутреннего двора к белой башне, земля словно бы качалась у меня под ногами. Вдали слышались рёв и скуление это в зверинце кормили животных. Я взял себя в руки и повернулся к ближайшему стражнику, неимоверно высокому, плотного сложения молодому парню со светлыми волосами под стальным шлемом и спросил: "Что теперь будет?" Вас хочет видеть сер Эдмунд. Во мне затеплилась надежда. Олсенгем был другом лорда Пара. Возможно, я смогу послать ему весточку. Меня провели через большой зал, а потом вверх по лестнице. Сер Эдмунд был занят, и мне пришлось подождать около часа в запертой каморке с видом на летнюю лужайку, сидя на жёсткой лавке и собираясь с мыслями. Потом явился другой стражник и коротко сказал, что сер Волсингем освободился. Пожилой констебль Тауэра сидел за своим рабочим столом. Он строго посмотрел на меня и потеребил кончик белой бороды. Печально видеть вас снова при таких обстоятельствах, мастер Шардлейк, проговорил он сурово. "Сэр Редмонд", ответил я. "Я не еретик. Не знаю, что случилось, но я должен сообщить" лорду Пару, что попал сюда. — Лорд Пар не может вмешиваться в подобного рода дела, как и никто другой, — раздраженно заметил Волсингем. — Вас привели сюда по решению Королевского тайного совета, чтобы вы ответили на их вопросы. Лорд Пар не входит в этот орган. Я в отчаянии попытался переубедить его. Но брат королевы, граф Эссекс, член тайного совета. А я всего четыре дня назад говорил с ее величеством. — Я невиновен «Ни в каких преступлениях!» Эдмунд со вздохом покачал головой. «Я велел привезти вас сюда из вежливости. Дабы сказать, что сегодня и завтра вы будете здесь, а не за тем, чтобы выслушивать ваши жалобы. Оставьте их совету. Моя власть исходит от этих людей и утверждена печатью королевского секретаря Пейджета». Я на секунду зажмурился, а Уолсингем сказал более мягким тоном. Лучше возьмите себя в руки и подготовьтесь к ответам на завтрашние вопросы совета. Что касается сегодняшнего дня, то вас будут держать в комфортабельной камере вместе с другими людьми, которым тоже предстоит отвечать на обвинения вместе с вами. Я тупо посмотрел на констебля. Какие ещё другие люди? Кто именно? Он взглянул на бумажку на столе. Филип Колсвин, юрист Эдвард Коттерсток, служащий ратуши. Значит, подумал я, это проделки Изабель. На её безрассудного бреда было, конечно, недостаточно для того, чтобы мы предстали перед тайным советом. Потом я вспомнил страхи Филиппа о том, что он якобы уже находится под подозрением, да и Эдвард Коттерсток тоже был из радикалов. Вам принесут поесть и попить. — продолжал Уолсингем. — Вы хотите написать кому-либо? — Я уже послал своему помощнику известие, что меня арестовали. — Прекрасно, — безучастно проговорил Эдмунд. — Надеюсь, что завтра вы успешно оправдаетесь. Он кивнул стражнику, сделал пометку на листке бумаги и меня увели. Меня сопроводили обратно через большой зал, а потом вниз по лестнице сры и подземелья. Раздался тот же громкий звон ключей. Те же скрипучие двери с толстыми решетками отворились, и меня под руки провели в центральный коридор, где за своим широким столом сидел Ховитсон, огромный мужчина с неопрятно испутанной бородой. Стражники назвали ему мое имя и оставили меня на его попечение. Он на мгновение озадаченно поднял брови при виде недавнего посетителя, а ныне заключенного Савченко. Но быстро вновь надел свою обычную бесстрастную маску. Мне вспомнился тюремщик Милдмор, которого, по словам лорда Пара, должны были тайны вывести из страны, и я задумался: как интересно Хобитсон отнесётся к исчезновению своего подчинённого. Он подозвал двоих тюремщиков, и они явились со стороны камер. Мастер Шардлейк пробудет здесь до завтра, он предстанет перед тайным советом. сказал им начальник: "Поместите его к другим узникам в камеру для заключённых с положением". Я знал, кто недавно сидел в той камере. Милдмур рассказал мне: "Это была Н. Аски". Меня проводили по короткому выложенному каменными плитами коридору. Один тюремщик открыл зарешёченную дверь камеры, а другой провёл меня внутрь. Камера была точно такой, как описывал Милдмор, стол и два стула, а также вполне приличные кровати с шерстяными одеялами, на этот раз их было три, а не одна. Видимо, надзиратели принесли еще две, услышав, что нужно разместить троих узников. Впрочем, в помещении стоял тяжелый сырой запах подземелья, а свет проникал только через зарешеченное окно под потолком. Посмотрев на голые каменные плиты, я представил, каково пришлось здесь миссис Аскью после пыток. Две кровати были уже заняты. Филипп Колсвин сразу встал. Он был в своей повседневной одежде, воротник рубашки под камзолом развязан, а обычно аккуратная русая борода спутанна. Эдвард Коттерстоук обернулся посмотреть на меня, но остался лежать. Когда мы проводили экспертизу картины... Мне невольно бросилось в глаза его сходство с сестрой, не только в чертах лица, но и в высокомерных злобных манерах. Впрочем, сегодня он выглядел даже не просто напуганным, но, судя по всему, пребывал в полном ужасе. В его неподвижных голубых глазах на выкоте, точь в точь таких же, как и у сестры, плескалось отчаяние. На нём были только рубашка и рейтлзы. Дверь за мной с лязгом захлопнулась, и ключ в замке вернулся. Силиф воскликнул: "Боже милостивый Маттио, я слышал, что вас тоже приведут, не иначе это дело рук Изабель с Ленинг. Что они вам сказали?" спросил я у него. "Только то, что завтра мы предстанем перед Тайным советом по обвинению в ереси. Констебль арестовал меня на рассвете, как и мастера Котрстоука. И меня тоже. Это абсурд. Я никакой не еретик." Колсвин сел на кровати и потер лоб. «Я знаю. И все же я...» — он понизил голос. «У меня есть причины бояться, хотя я был осторожен и не произносил на людях ничего неподобающего, как и Эдвард. А причина не в вашем викарии? Насколько я знаю, нет. Иначе бы наверняка его тоже арестовали». Я кивнул. Это звучало логично. «Единственное, что связывает нас троих, это тот чертов иск». Эдвард тихо проговорил со своей кроватью. Изабель погубила нас всех. К моему удивлению, этот большой, а взрослый мужчина свернулся на кровати колачиком, как ребёнок. Странно было видеть подобное. Филипп покачал головой. Боюсь, что вас схватили из-за подозрений против меня и Эдварда. Но это жалобы Изабель, якобы мы трое вступили против неё в сговор. Смехотворное обвинение, которое легко опровергнуть. Конечно, нас не вызывали бы на заседание тайного совета из-за такой ерунды. Если только... Я глубоко вздохнул. Если только ее жалобой не воспользовался кто-то еще, некий человек, который хочет избавиться от меня. Кто, например? — нахмурился Колсвин. Не знаю. Однако в Филипп я был вовлечен... Пожалуй, выпреки к собственному здравому смыслу в делах государственной важности. В тайном совете у меня могут быть враги, но и друзья тоже, могущественные друзья. Но почему на меня напали именно сейчас? Мой ум лихорадочно работал. Может быть, в конце концов наступил момент, когда некто, похитивший истины грешницы, решил открыть карты и допросить меня о том, как я пытался разыскать книгу Я никогда не обсуждал ни с лордом Паром, ни с королевой, что будет с рукописью в том случае, если я разущу её, но я знал, что старый лорд почти наверняка уничтожит её, чтобы король никогда не прочёл стенание. Послушайте, я схватил коллегу за локоть. Вы когда-нибудь отрицали присутствие тела и крови Христовых в таинстве мессы перед кем-нибудь, кто мог на вас донести? Я говорил тихо, чтобы не подслушал какой-нибудь тюремщик за дверью. Филип Широко развел руками. «Учитывая то, что случилось этим летом?» «Конечно, нет». «А вы, сэр?» — обратился я к Эдварду, который по-прежнему лежал, свернувшись в клубочек на кровати. «Вы говорили что-нибудь такое, что могло оказаться опасным? Может быть, хранили запрещенную литературу?» Хоттерстоук посмотрел на меня и проговорил скучающим тоном, как будто это не имело никакого значения. Я не говорил никакой ереси и честно сдал свои книги еще в прошлом месяце. Я снова повернулся к Филиппу. Значит, мы должны стоять на этом и сказать совету, что обвинения против нас лживы. Если кто-то попытается использовать жалобу Изабель против меня, мы должны показать, что это полнейший абсурд. Мое сердце упало, когда я вспомнил, как казначей Роулэнд «Всячески избегал назначить мне встречу, чтобы обсудить обвинения, выдвинутые бывшей клиенткой. Кто-то велел ему так сделать?» Эдвард вытянулся и с величайшей осторожностью, как будто его тело было хрупким, прислонившись к каменной стене, сказал «Это наказание свыше, кара Господня. Все было предопределено. После того, что я совершил, я уже не могу обрести спасение». Я проклят. Вся моя жизнь была обманом. Я жил в гордыне и невежестве. И я посмотрел на Колсвина, что он имеет в виду. Филип тихо пояснил: "Позавчера я рассказал ему, что мы узнали от слуги Воула. Эдвард думает, что это наказание забылые грехи. Он признался мне, что действительно убил отчима. Значит, это правда?" Мой коллега безнадёжно кивнул. Тут мы все разом подскочили от звука ключа, повернувшегося в замке. Тюремщик открыл дверь, и я был несказанно рад увидеть вошедшего Барка. Вслед за ним появилась Джозефина с большим свертком. Она выглядела перепуганной. Также вместе с ними пришла и жена Филиппа, Этли Реда, с которой мы ужинали в тот роковой вечер, когда нас застукала Изабель. Миссис Колсвин тоже принесла узелок. Она выглядела ужасно, чипец сполз на бок. У вас здесь минут, сказал тюремщик и захлопнул дверь. Джек заговорил сердитым тоном, противоречавшим сочувственному выражению его лица. Значит, вы опять угодили сюда. Джозафина настаивала, что придёт лично, чтобы принести вам поесть. Николас тоже хотел вас навестить, но я не позволил. Бедняга и без того в таком состоянии, что вероятно устроил бы тут истерику и расплакался как девчонка. Если бы Уивертон услышал это, то бросился бы на тебя с мечом. Заметил я с улыбкой. Среди всего этого кошмара Барак умудрился на секунду развеселить меня. Я повернулся к Джозефине. Спасибо, что пришла, милая. Девушка с трудом сглотнула. Я... Я хотела вас покормить. Очень тебе благодарен. Она настояла, сказал Барак. Принесла вам кучу еды. А Тамазин знает, что случилось. Снова обратился я к своему помощнику. В ее-то положении вы шутите. Слава богу, когда пришла Джозефина, у неё хватило ума попросить жену позвать меня. Там и думает, что у нас возникли какие-то затруднения в конторе. А что чёрт возьми происходит? Сам не знаю. Изабель. Я осякся при звуке сердитого голоса. Это ли Рада склонилась над Эдвардом Коттлстоуком и злобно ему выговаривала. "Отвечайте, сэр. Почему вы сказали коменданту Тауэра, чтобы к вам ни в коем случае не пускали жену и детей?" «Ваша супруга, эта добрая женщина, пришла ко мне. Она плачет и никак не может успокоиться. Это жестоко с вашей стороны!» Эдвард ответил с жалобным голосом. «Жене и детям лучше всего больше вообще никогда меня не видеть. Я грязная тварь!» Миссис Колсвин изумленно уставилась на него, а потом спросила своего мужа. «Он сошел с ума?» Филипп горестно посмотрел на клиента. «Оставь его, любовь моя!» Он сел на свою кровать, усадил супругу рядом и они крепко обнялись. Иа настоятельно обратился к Барку. Послушай, я хочу, чтобы ты пошёл в Уайт-холл и сообщил лорду Пару. Джек раздражённо ответил: "Я только что оттуда. Взял лодку, как только Джезефина принесла печальные известия. Но я знал, что вы захотите этого. На меня даже не пустили внутрь. На причалах царит страшный хаос. Барахло перевозит по реке в Гринич, чтобы король встретился там с адмиралом в Хэмптон-Корт, куда они переедут потом. Мне даже не сказали, где сейчас лорд-парк. А королева? Я и до неё попытался достучаться, но стража ничего знать не хочет. Толдыт что одно: королевы здесь нет, она переезжает в Хэмптон-Корт. Мой помощник набрал в грудь побольше воздуха и заключил. И тогда я понял, что ваши высокопоставленные друзья просто-напросто бросили вас на произвол судьбы. "Нет!" яростно воскликнул я. Лорд Парр ещё мог так поступить, но не королева. Кроме того, это дело может иметь последствия для них. Может, с её величеством что-то случилось? До тебя не доходили никакие слухи? Нет. Послушай, я напишу записку, передай её Мэри Одолл, которая служит Екатерине, лихорадочно проговорил я. Выясни, где она. Всё ещё в Уайт-холле или уже в Хэмптон-Корте? И доберись до этой женщины. Скажи страже, что королева сурово их накажет, если записка не дойдет по назначению. Барак, предвидя такой поворот событий, принес с собой перо и чернила. Я написал записку, объяснив, что случилось, и адресовал ее Мэри Одл. Запечатаю ее в конторе, велел я Джеку. Они любят, когда стоит печать. Но ради бога, поспеши. Постараюсь, ответил мой помощник, но его вот тон не внушал надежды. Тюремщик снова открыл дверь и коротко объявил. Время истекло. Барак и Джозефина вышли вместе с Этальредой. Жена Филиппа плакала. И моя служанка, хотя и сама тоже вся дрожала, поддерживала ее под руку. Дверь снова захлопнулась. Я сидел рядом с Филиппом на кровати и смотрел на его клиента. Меня пугало состояние Эдварда. Я не знал, что он может выдать перед советом. Теперь он не лежал, а сидел, понурившись. Я шепнул своему коллеге: "Он признался вам, что убил Отчима?" Колсвин печально кивнул. Однако Котлстоук услышал меня и, подняв голову, сказал с прежним выражением безысходности: "Да. Я убил этого человека, который ни в чём не был виноват, и теперь за это должен держать ответ перед Богом. Я скрывал правду и от себя самого и от мира". В течение 40 лет обвинял во всём Изабель, но теперь тайна раскрыта, и мне придётся расплачиваться за содеянное вместе с ней. Где-то в глубине души я всегда знал, возмездия не избежать. "Мастер Кутерстоук, что именно произошло много лет тому назад?" спросил я его. Он помолчал, а потом тихо проговорил: "Наш отец был добрым человеком. Мы с Изабель вечно ссорились, и мать это просто раздражала. Но наш дорогой батюшка всегда улаживал ссоры, приводил нас в чувство. Он был для нас защитой и опорой. Когда он внезапно умер, мы страшно горевали, Изабель и я. Эдвард повесил голову и замолк. А потом ваша мать снова вышла замуж, поощрил его я. Да, совсем скоро. когда наш бедный отец не пролежал в могиле и года. Теперь я расслышал в его голосе старую обиду. А еще через несколько месяцев ее живот раздулся от нового ребенка. На лебезила перед Питером Коттерстоуком, а на нас с Изабель не обращала никакого внимания. «Как же мы ненавидели его!» Он посмотрел на меня. «У вас есть братья и сестры, сэр?» «Нет, но я видел семьи, разбитые ненавистью. Увы, слишком часто». Эдвард печально покачал головой. Опрасно детей считают невинными, их души способны на такую низость, такую подлость. Мы не сомневались, что Питер Котрстоук отдаст всё своему родному ребёнку, а нас лишит наследства. Хотя признаться, у нас и не было на то никаких оснований. Он покачал головой. Мы начали с мелких пакостей, крали вещи отчима и уничтожали их. Иногда зачинщиком выступал я, иногда Изабель. Мы всё больше наглели, сожгли поле книгу, которая была дорога Питеру. И радостно плясали вокруг маленького костра, бросая в него листы один за другим. Мы были порочны, глубоко порочны. Вы были просто детьми, сказал я. Котерстов к Панура посмотрел на меня. Мы пытались отравить Питера Котерстоука. Не убить, тогда ещё нет. Просто хотели, чтобы он заболел и помучился. И он заболел. Причем довольно серьезно. Мы думали, что нас разоблачат, но отчим никогда нас не подозревал. Он горестно покачал головой. «Мать подозревала», — подумал я, — и следила за мужем. Но, увы, недостаточно внимательно. Эдвард же продолжил своим монотонным голосом без всякого выражения. «Мы с Изабель всегда носили перед Питером маску, изображали эдаких милых ребятишек». И он в простоте душевной принимал все это за чистую монету. Мы хихикали, потешаясь над его наивностью. А потом у Изабель возникла мысль убить отчима, чтобы спасти наше наследство и отомстить. За то, что обобрал нас, как мы убеждали себя. Коттерс-Тоук закрыл глаза. И за то, что это был не наш дорогой отец, которого никто на свете не мог заменить». В морщинистой щеке Эдварда скатилась слеза. Я подумал, что в том доме не осталось никакого напоминания об их родном отце, кроме старой картины на стене. Не осталось никого, кому брат и сестра могли бы довериться, с кем могли бы поговорить. Некоторые дети заводят приятелей среди слуг, но я догадывался, что и Эдвард, и Изабель были не из таких. Они медленно, но верно доводили друг друга до своего рода «безумия». А Котор Стоук продолжал. «Мы составляли всевозможные планы, как можно тайно убить отчима, но последовательно их отвергали. Я на самом деле верил, что это лишь своего рода игра и не собирался лишать Питера жизни на самом деле, хотя Изабель, возможно, думала иначе. А потом, в тот день, на причале... Я помню все в мельчайших подробностях. Питер Котор Стоук, смотрящий на воду, на самом краю пристани. Изабель, шепчущая мне в ухо, что это наш шанс. Был самый прилив, а вода ледяная, и он не смог бы выкрабкаться. Потребовалось лишь слегка толкнуть его, а я был рослый мальчик, крупный для своих лет. Эдвард опустил голову. Странно, но только потом мы осознали, что наделали. Это было убийство. Изабель не растерялась и приняла руководство на себя, решила, что надо сказать, будто мы оставили отчема на причале, и никто не мог засвидетельствовать, что дело было не так, заметил Филипп. А потом, потом мы узнали, что Питер вовсе не собирался лишать нас наследства. Рассказчик спрятал лицо в ладонях, и теперь его голос был едва слышен. Мама каким-то образом обо всём догадалась, После этого она не могла нас видеть и выставила из дома, как только представилась возможность. Её не интересовала моя семья, внуки, а это завещание, что она написала. Он умолк. Это была месть с её стороны, сказал я, который стол кивнул. Да, теперь я это понял. Я не думал, что Воул догадывается даже когда старик вдруг сильно разволновался в день экспертизы. Я был слеп. Так долго был слеп. Он вдруг сжал кулак и ударил себя по голове. Я тихо проговорил: "И все эти годы вы все забаля обвиняли друг друга, потому что это было проще, чем признать правду". Эдуард произнёс упавшим голосом: "Правду слишком трудно вынести". Всё это время вы в некотором роде были в сговоре, но каждый уклонялся от своей доли вины. Это выглядело настолько противоестественным, что у меня просто в голове не укладывалось. Когда всё случилось, я обвинял Изабель в том, что она заставила меня сделать это. Она говорила, что никогда не верила, будто я действительно его столкнул, думала, что мы просто ломаем комедию, рассказал Коттрсток. Скорее мы и вовсе прекратили общаться. Но грех был на нас обоих, хотя я скрывал его даже от глаз Господа, когда пришёл к истинной вере. Но он знал, и теперь этот арест стал моей карой. Я ничего не ответил. По закону Оба и Эдвард и Изабель были виновны в убийстве. Признание любого из них приведёт к повешению обоих даже теперь, 40 лет спустя. Я подумал об их матери, подозревавшей сына и дочь все эти годы, но не способной что-либо доказать и просто ненавидившей родных детей, и глубоко вздохнул. Что вы теперь собираетесь делать, мастер Коттрсток? Эдвард покачал головой. честно во всём признаюсь так велит господь я осторожно попытался возразить ему но вы же понимаете что причины по которой вы предстанете перед тайным советом не имеет ничего общего с вашим отчемом против нас выдвинуто обвинение в ереси если вы не говорили ничего неподобающего то возможно вами и братом колсвином просто воспользовались чтобы придраться ко мне Собеседник посмотрел на меня в искреннем недоумении. Я думал, этот арест каким-то образом касается того, что мы сделали, но не мог понять, при чем тут тайный совет. Он нахмурился. — А какое дело тайному совету до вас, сэр? Я с облегчением заметил, что Эдвард заинтересовался происходящим, хотя и был озадачен. По крайней мере, на время я вернул его в реальный мир. Но я оказался замешан в... политических играх, — осторожно ответил я. — У меня могут быть враги в стане традиционалистов. Среди этих негодяев? Пусть я отвержен и проклят Господом, но я еще не пал так глубоко, чтобы не сметь поносить этих врагов истинной веры. На лице Эдварда появилась гневная гордость. Тогда ради всех нас, мастер Коттерстоук, когда завтра вас спросят перед советом, проклинали ли вы когда-либо публично мессу, скажите им правду». Нет, никогда. Но в сердце своём я сжечь вас могу только за то, что вы говорили. Умоляю вас, держите свою веру в сердце. Филипп кивнул. Да, Эдвард, он прав. Но то, что мы сделали, Изабель и я, оставьте это на потом, Эдвард. Сему своё время. Котрстов задумался, и лицо его задёргалось. Но всё же он произнёс: Если меня вдруг спросят про убийство отчима, я должен буду ответить правду. А если не спросят, я ничего не скажу. Он пристально посмотрел на Колсвина. Однако потом я должен буду заплатить за свои грехи. Да, подумал я. Это сильный человек, твёрдый и упорный, как и его сестра. Ведь нужно иметь действительно странный, извращённый и упрямый ум, чтобы в течение 40 лет обвинять друг друга. После этого время потянулось медленно и тягостно. Филипп убедил своего клиента помолиться вместе, и они долго бормотали в углу, прося Бога укрепить их дух, а потом обсуждали, сможет ли Эдвард спастись в новом мире, если публично признается в своём грехе. Затем они заговорили о приверженности Изабель к старой религии, и я услышал, как Коттер Стоукс снова возвысил голос, называя её упёртой женщиной с развращённым сердцем. Эта интонация чувства собственной праведности и жалости к себе была мне хорошо знакома и так характерна для обоих. И если Эдвард признается, подумал я, его сестра тоже пропала. Зарешеченное окно над нами пропускало в камеру квадратик солнечного света, и я наблюдал, как пятнышко постепенно ползёт по стене, отмечая течение дня. Мои товарищи по несчастью перестали беседовать, и Филипп настоял, что нужно съесть что-нибудь из того, что нам принесли. Наступил вечер. Светлый квадратик быстро тускнел, и в это время вернулся тюремщик с запиской для меня. Я в нетерпении развернул её под любопытными взглядами Филиппа и Эдварда. Я снова пошёл в Уайт-холл и уговорил стражника пустить меня в приёмную королевы, писал Барк. Королева уехала в Хэмптон-Корт с большинством своей прислуги и похожим миссис Одол тоже. Там снимали гобелены, и за работниками наблюдала какая-то дурочка с уткой на поводке. Когда стражник спросил, не знает ли она, где сейчас миссис Одл, та ответила, что в Хэмптон-Корте, а когда он сказал, что у меня для неё сообщение, идётка обернулась и состроила мне рожу. Я попросил стражника проследить, чтобы записку передали по назначению. Извините, но ничего больше мне сделать не удалось. И снова дурочка Джейн так люто настроена против меня, подумал я и сложил письмо. Новостей пока никаких, но мою записку передали одной важной персоне. сообщил я двум другим узникам. Эдвард посмотрел на меня непонимающим узором, как будто всё это происходило с кем-то другим. Он снова ушёл в себя. Филипп же ничего не сказал и опустил голову. Ночь тянулась очень долго. Я спал беспокойно и несколько раз просыпался, чувствуя укусы в шее и блох, вылезших из матраса. Думаю, Колсвин тоже плохо спал. Один раз проснувшись, я услышал, как он тихо молится. Слишком тихо, чтобы я мог разобрать слова. Что же касается Эдварда, то когда я пробудился в первый раз, он храпел. Однако в следующий раз я увидел, как блестят в лунном свете, падающем сквозь решётки, его глаза, безнадёжно глядевшие в темноту.